Я убрал руку, и информатор, запрограммированный на касание, также, как и на голосовой приказ, умолк. Дальше история была не столь интересной и трогательной. Планету, которая до сих пор во всех каталогах значилась безымянной, повторно открыли в 2257 году, в период, когда уже полным ходом шло освоение галактики. Сначала здесь находилась база космической разведки Потом перевалочный лагерь торговцев и контрабандистов, которые, к слову сказать, в те времена мало отличались друг от друга, но по-настоящему прославилась безымянная, как планета звероловов. Именно так, с большой буквы. Я отошёл от памятника и, подойдя к кованой решётке с деревянными перилами поверху, широким полукругом ограждающей площадку с востока, стал смотреть на море, неяркого оранжевого цвета. такой же пустынный, как и суша. На безмённой нет жизни, по крайней мере, в обычном понимании этого слова. Помимо безмозглох комочков слизи, плавающих в океане, да массы одноклеточных водорослей, ничего не найдёшь ни животных, ни растений. И всё-таки именно здесь вот уже 23 год подряд проводится всегалактический конгресс ООС великого общества славных охотников. С первого взгляда этот факт может показаться странным. Казалось, звероловы для своих ежегодных съездов могли бы выбрать планету с чуть более разнообразной флорой и фауной, но объясняется всё просто. На самом деле, место проведения конгресса никто специально не выбирал. Кто-то первым устроил здесь перевалочный лагерь Поскольку Безымянная идеальна как отправной пункт для экспедиций в соседние галактические рукав, незря ведь её в своё время облюбовала косморазведка. Кто-то отсиживался, скрываясь от полиции после незаконного отлова в огромных пещерах под плато Уивер. Можно было без проблем спрятать хоть сотню зоопарков. А пустынная планета последнее место, где будут искать охотника. К тому же, в период дикого освоения космоса для звероловов существовала и куда более серьёзная опасность, чем полиция. Так называемая Лига защиты природы, основанная сумасшедшим миллиардером Барни Баретом. Лига не скупясь финансировала хорошо организованные бригады разного рода экологических экстремистов, которые, объединившись под общим лозунгом "Защитим галактику от эксплуатации и разграбления", Развернули против охотников настоящую войну. Прекрасно вооружённые и абсолютно беспринципные, они не вступали в переговоры и в отличие от полиции не брали взяток. Щедрое вознаграждение от рудов праведных, попавшей барытам, привлекло в их ряды немало откровенных головорезов. И нам тоже пришла пора объединяться. Что и было сделано 36 лет назад с подачей легендарного капитана Уивера. основовавшего независимый союз охотников, зародыш ООС. Правительство в это время, озабоченное подавлением мощного мятежа в звёздном скоплении Башни, грозившего расколоть надвое всю цивилизацию, почти не вмешивалось в происходящее. Зелёные открывали огонь не задумываясь, звероловы, технически оснащённые не чуть не хуже, не оставались в долгу. И случайные стычки в космосе зачастую перерастали в полномасштабные сражения, в которых участвовали десятки кораблей и сотни людей с той и другой стороны. Капитан Уивер, незадолго перед этим основавший на безымянной год город, позже названный в его честь, медленно, но верно превращал планету, а заодно и всю систему Гелиус в неприступный бастион, скупая оружие по переменна тоу федерации, то у мятежников, он создал сложную систему из станций слежения, которые просматривали буквально каждый кубический сантиметр пространства на расстоянии в добрый десяток астрономических единиц и забил всю округу блуждающими минными полями, так, что в постоянно изменяющихся лабиринтах между ними вскоре перестали ориентироваться даже сами охотники. пройти здесь стало можно только следуя лучу цели указателя проводника из безымянной, а любой чужой корабль, вздумавший прорваться к планете, был бы обречён. Обезопасив себя таким образом от зелёных, а заодно и от полиции, Уивер на деньги Союза построил первые на планете приличные вольеры для содержания животных, которых до сего времени каждый зверолов содержал как придётся. И теперь Проведя отлов, охотник мог спокойно отдохнуть, привести в порядок снаряжение для нового похода, не опасаясь ни внезапного налёта молодцев из лиги, ни того, что с таким трудом пойманные звери разбегутся из ненадёжных клеток, как это не раз и не два случалось раньше. Шли годы, правительство мало помалу устанавливало контроль над стихийной экспансией человечества, жадно осваивающего вселенную. укрепляла свою власть в периферийных районах уже обжитого космоса, некоторые из которых, хотя и получили автономию, вынуждены были смириться со своим подчинённым по отношению к метрополии положением. Независимый союз охотников был преобразован в ООС. Банды зелёных разогнала полиция, а Уайвертаун из захолудалого городишки превратился в процветающий город с десятками роскошных отелей. Самыми большими в галактике специализированными магазинами охотничьего снаряжения и двумя космодромами. Природные условия земного типа обеспечили быструю колонизацию безимённой. Население составляет в настоящее время 6,5 млн человек и неуклонно растёт, в основном за счёт притока рабочих, занятых на предприятиях горнорудной отрасли промышленности, которые продолжают стабильно развиваться. наращивая объёмы производства, несмотря на кризис. Сказочные ландшафты и бесконечные пляжи привлекают сотни тысяч туристов. Горная страна на севере от мёртвой пустыни превратилась чуть ли не в Мекку альпинизма. Сфера развлечений и торговля процветают. Всё обстояло бы ещё благополучнее, если бы неплохая сейсмическая обстановка на планете. Землетрясения в 7-8 баллов и сильнее Здесь не редкость, что не добавляет оптимизма ни поселенцам, ни туристам. Довольно реально также и угроза терактов со стороны Лиги защиты природы. Неизвестно, что хуже: она или стихийные бедствия. Будучи официально запрещена в 2447 году, Лига продолжает существовать подпольно и имеет немало сторонников во всех слоях общества. Папаша Барит давно умер. но дело его живёт. Никто из тех, чьи интересы пересекаются с интересами Лиги, не может чувствовать себя в безопасности. Масштабы её деятельности существенно сократились, методы же остались прежними. Достаёт всем, и промышленникам больше, чем другим, и учёным, которым теперь для проверки своих теорий и обкатки новейших изобретений требуется в качестве полигонов уже не отдельные куски суши. от целой планеты и звёздной системы. И даже официальным природоохранным организациям, которые, по мнению деятелей лиги, действуют недостаточно активно, жёстко и последовательно. Что же касается охотников, то нас они ненавидят просто по традиции, согласно которой мы исчадия ада, а у Ивертаун средоточие мирового зла. Даже в последние относительно спокойные годы было сделано несколько попыток уничтожить город. Некоторые почти смехотворные, другие вполне серьёзные. Последний инцидент произошёл 3 года назад, когда два придурка, проскочив на прогулочном катере заслоны службы безопасности общества на орбите Безымянной, пытались бросить на Увертаун ядерную бомбу, похищенную ими в музее военной истории. После подобных людоедских выпадов акции активистов движения Живой космос, например, кажутся до смешного безобидными и даже забавными. Мне лично особенно понравилась их прошлогодняя выходка на открытии Конгресса ООС. В самый разгар церемонии небеса вдруг разверзлись, и огромный, весьма грозного вида Зевс Олимпийский, динамическая голограмма, конечно, принялся метать виртуальные молнии прямо в площадь торжеств, изрыгая громовые проклятия в адрес всех присутствующих. Спустившись с утёса последней надежды, я не торопясь отправился в обратный путь, избрав на этот раз маршрут через центральный парк. Ещё одну достопримечательность у Ивертауна. В своё время было немало споров о том, как он должен выглядеть. Охотники, забиравшиеся в погоне за добычей в такие места, где не бывали ещё даже поисковики из космической разведки, могли без труда доставить на безимённую любые растения с любой планеты. Отцы города столкнулись с вполне понятным затруднением: при столь широких возможностях нелегко сделать окончательный выбор. Года через 3 стало ясно, что если не принять решительных мер, то неприглядный пустырь посреди города так навсегда пустырём и останется. Поэтому меры приняли. Благоустройство парка поручили сразу нескольким группам ландшафтных архитекторов. От тени мудрства и Лукава взяли ото всюду всего понемногу. Получился пейзаж, который мог возникнуть разве что в результате воплощения в жизнь коллективных галлюцинаций нескольких сумасшедших садовников, допившихся до белой горячки. Посреди этого растительного кошмара, расчерченного аккуратными полосами пешеходных дорожек, водрузили несколько разбросанных в живописном порядке скал с искусственными водопадами, и на этом завершили проект. Я не собирался здесь задерживаться. Прогулка и так затянулась, поэтому, пройдя по главной аллее метров 300, свернул налево и вскоре снова оказался на Croquet Street. Прошло больше часа, как я вышел из отеля. Гелиос стоял в небе уже высоко, и чем выше он поднимался, тем невыносимей становилась духота. Мокрая от пота рубашка прилипла к спине, а кровь, кажется, дошла до точки кипения. Я решил, что достаточно размял ноги и, дабы не умереть в следующие несколько минут от теплового удара, завернул в ближайший бар. Там, по крайней мере, были кондиционеры и холодное пиво. В просторном зале было совсем пусто, а за стойкой сидел всего один человек. Ничего особенного, если не приглядываться. Южек светлых волос, в которых сидина была почти незаметна, серые глаза, приличное брюшко. Взгляд вот только, похоже, мог просканировать человека на клеточном уровне. как соответствующий медицинский аппарат. Я взгромоздился на табурет, оставив между собой и этим субъектом пару свободных мест. Не спеша закурил, потом сунул свою депозитку в щель терминала и дружелюбно улыбнулся глазку идентификатора. Что желаете? спросил бесстрастный электронный голос. Если ты не возражаешь, Я откнул пару раз в кнопке клавиатуры. Несколько, буркнул субъект. Я тоже рад тебя видеть, Пит. Что желаете? повторил бармен на этот раз куда более приятным голосом молодой девушки. Пиво, сказал я и повернулся к собеседнику. Извини, Джош, что сразу не заметил тебя. Столько народу вокруг, еле пробился к стойке. Очень смешно. Надеюсь. Какую марку пива вы предпочитаете? осведомилась девушка, вежливо подождав, пока мы договорим. "Гинес", ответил я. "А почему ты всегда выбираешь электронного бармена, Джош?" "Не только бармена. У меня и дома кибмастер так настроен. Наверное, именно поэтому от тебя ушла жена". И главный экип моего корабля. Команда тоже скоро разбежится, а также мой личный экип-секретарь. Тут мне нечего было сказать. Мне нравится заведомо искусственный голос, продолжал Джош. Он настраивает на деловой лад, а всё прочее только расслабляет. Если ты склонен забывать, что робот это робот, то рискуешь в пьяном виде трахнуть барную стойку. Он одним духом опрокинул в рот то, что ещё оставалось в его кружке. Повторить. Из подстойки вынырнул манипулятор, поставил перед Джошем полную кружку, забрал пустую и уж потом подал мой гинес. Быстрота, с которой бармен обслужил моего визави, свидетельствовала о том, что он проделывал эту операцию далеко не в первый раз за сегодняшнее утро. Ну и как у тебя дела? спросил я: "Как дела?" Его смех скорее напоминал бульканье. Может, это булькало выпитое им пиво? Можно сказать, что в этом году я вообще не при делах. Неужели совсем ничего? Ничего, ни единого заказа. Охотничий бизнес медленно подыхает, дружище. Мы все скоро померу пойдём. Ещё недавно среди даже маломальских состоятельных людей считалось хорошим тоном повесить на стене в гостиной башку какого-нибудь динозавра, пострашнее и поэкзотичнее. А ещё лучше иметь живого в домашнем зверинце. Теперь не то. Мода переменчива. Просто они объелись, предположил я. Наша клиентура, то есть, в последнее время только ленивые звериня ловил. Все крупные зоопарки затарены на 10 лет вперёд, да и мелкие тоже. Если мы хотим удержаться на плаву, нам нужен свежий подход. Какой? Джош посмотрел на меня столь яростно, словно именно я был главным виновником упадка последних лет. Сафари, например, тоже мне свежий подход. Но может и не свежий, только компании, занимающиеся исключительно организацией сафари, не сидят в таком глубоком дерьме, как мы. Есть прямой смысл заняться этим. А профессионалы сафари, конечно, будут страшно рады, если 40.000 бывших звероловов вклинится в их бизнес, хмыкнул Джош. В мои планы не входит радовать кого бы то ни было. Так-то она так, в мои тоже. Ну ты поставь себя на их место, пид. Ты что, вот так просто пустил бы чужих к своей кормушке? Я так тебе скажу: когда где-то становится слишком тесно, столкновения неизбежать. Одно дело выяснять отношения здесь, в конференц-зале ОООС, и совсем другое в соседней галактике, в какой-нибудь заштатной системе у чёрта на рогах, с пустым банковским счётом, но полным боекомплектом.